Глава пятая Итак, кто тут у нас? Я взошел на борт технического модуля буквально через минуту после того, как туда ворвались капрал Дули и Снупи. Как вы и предполагали, адмирал, шесть человек в бригаде. Итан Дрейк, появившийся из-за моей спины, удовлетворенно кивнул, доковыляв до ближайшего кресла и с кряхтением на него усаживаясь. Все-таки рано еще давали о себе знать. Дрейк сейчас находился не в очень хорошей физической форме. «Ничего, потерпите», — подбодрила старика. «Скоро снова приляжете в регенерирующую капсулу». «Никогда. Сами туда ложитесь», — стал вредничать американец. «Мне пока нет необходимости. Надеюсь, не понадобится и в будущем». «Не зарекайтесь». «Ладно. Перейдем к вам, джентльмены». Я не захотел продолжать пикироваться с вредным старикашкой, поэтому снова обернулся к шести техникам, лежащими перед нами с вытянутыми от удивления лицами и не понимающим, что происходит. Сначала их судно догоняет и пристыковывается к нему офицерский челнок. Затем оттуда с диким воем врываются внутрь технамодуля два каких-то дебила из марпехов в полном боевом обмундировании и кладут всех на пол, при этом не забыв разбить нос бригадиру, который громче всех возмутился непрошенным гостем. Теперь заходят вот эти два целых адмирала, один из которых в мундире из хитрой физиономии Расхи. «Вы что, вашу мать здесь устроили, ублюдки сраные?» Лёжа на полу, продолжал выпить старший техник, мексиканец маленького, почти карелькового роста, с уже разбитой физиономией. «Тебе мало, Хосе. И ещё хочешь?» Снуфи, бронированным ботинком, сильнее прижал неуёмного бригадира к полу. «Я тебе не Хосе, падла. Меня зовут Карло Мартинес», — кричал из-под сапога неуёмный техник, Похоже, в отличие от остальных, совершенно не боявшийся стоящих рядом космопехов. Если не заткнёшься, будешь зваться мёртвый королита, пригрозил ему капрал, уперев ствол винтовки прямо в луп Мексиканца. Куда направлялись, господа, до того момента, пока мы с вами не познакомились, задал я вопрос бригадиру. Пошёл ты к твою мать. Ладно, посмотрю сам. Я решил не вступать в ненужный сейчас диалог с негомонным королита и молча прошёл к пульту управления техномодулем. Все системы продолжали работать, как и прежде, и не были зашифрованы. Поэтому было делом пары секунд узнать точный маршрут следования данной бригады. Снова мы с вами оказались правы, сэр. Я повернулся и посмотрел на Дрейка. Судно следует к Тире-7, а именно в четвертый малый эллинг ее гражданской орбитальной верфи, куда должно прибыть уже через восемь с половиной часов. Прекрасно. Что в расход всех этих замурашек, господин адмирал? уточнил Капрал Дули, указывая на лежащих на полу техников. «Ни в коем случае!» Замотал я головой, пока еще плохо зная морпехов, и опасаясь, что те действительно исполнят свои угрозы, что было возможно, если посмотреть, с каким выражением глядели сейчас эти двое на по-прежнему кричащего и ругающегося Карлита. «Во-первых, это преступление. Во-вторых, все шестеро нам еще очень пригодятся». «Пятеро», — поправил меня Этан Дрейк. «В смысле?» — не понял сначала я. «Нам нужны только пятеро», — пояснил адмирал. «Ведь нас пять. А как я понимаю, вы хотите посадить этих ребят вместо нас на шаттл, ведь так?» «Тогда один лишний», — обрадовался Капрал, угрожающе посмотрев на Карлита. «И я даже знаю, кто». «Вы абсолютно правы. Посадим пятерых из них в челнок. Так мы до последней минуты будем обманывать сканеры наших преследователей», — кивнул я. «Но на техномодули мы по-прежнему должны оставаться в шестером». чтобы уже в свою очередь ввести в заблуждение сканеры охраны верфи, на которую мы в скором времени прибудем. «Все верно», — подумав, согласился Адмирал Дрейк. «Нас по-прежнему должно быть шесть. Но кого из них вы решили взять с собой?» «Вот этого крикуна», — мне указал на Карлита, который почему-то перестал вопить, и теперь внимательно слушал, о чем говорят эти странные незнакомцы. «Думаю, это не лучшая идея», — покачал головой Снупи. Но мне почему-то показалось, что импульсивный маленький бригадир нам ещё пригодится. Вот какая-то чуйка была. А чтобы не надоедал, можно и рот захлеить. Достаточно оперативно с помощью тех же техников мы перегрузили всё наше имущество с шаттла на модуль. Закодировав программу управления, предварительно полностью вырубив связь и установив автопилот, мы оставили на челноке пятерых захваченных нами механиков, а сами перешли на техномодуль. Через час офицерский шаттл отстыковался от нас и благополучно направился к одному из межзвёздных переходов в системе Бесарабия. Подвесные топливные баки и скорость челнока говорили, что такое путешествие абсолютно возможно, несмотря на то, что до ближайших врат было лететь больше полутора стандартных суток. Опустив рони и, и её с ним положенному следу, мы продолжили движение к всем нам уже знакомой центральной планете системы Бесарабия Тира-7, которая в данный момент была занята оккупационными властями Османской империи и являлась сейчас главной военной и ресурсной базой действующих в соседней Тавреде двух американских флотов. Я не обладал полной информацией о потерях противника и координатах нахождения их повреждённых кораблей, но не трудно было догадаться, что единственным самым удобным местом для их стоянки и проведения восстановительных работ являлось именно Тирасим. Здесь на орбите планеты были расположены малые гражданские верфи, стандартная система промышленных модулей, предназначенная для мелкого ремонта и технического обслуживания местных судов. По-любому Янки используют данную верфь для своих текущих нужд, тем более что здесь уже было установлено всё необходимое для этого оборудование. Единственная проблема у наших американских друзей заключалась в острой нехватке рабочих рук. Это я понял и по захваченному нами модулю который в купе с другими палубными техническими судами летел к Тири. Это следовало и из того, что с планеты нами была проведена эвакуация местного населения, в том числе и работников Ферфи. Я был уверен, что прибыв к Тири, мы обнаружим в четвёртом Элинге, который был обозначен на карте конечной целью нашего путешествия, один из боевых кораблей флота, либо Дрейка, либо Парсона. Надежда была на то, что этим кораблям окажется какой-нибудь скоростной тяжёлый крейсер. либо Линкор. Вдобавок, кто должен быть на ходу, а ещё лучше с активированными артиллерийскими орудиями, с полными баками интария и прочим. В общем, вопросов и неизвестных осталось громадное множество. Самое лёгкое из всего этого попасть внутрь Вельфи. В отличие от остальных моих спутников, в удачном проникновении в Элинг я не сомневался. Но что делать дальше? Спустя 8 долгих часов мы наконец увидели на экранах старую добрую Тиру. орбита которой поразила меня невероятно большим скоплением кораблей. В данный момент здесь находились, помимо всех арестованных в российских гражданских судов, судно-технической и транспортной поддержки сразу двух американских флотов, неизменные спутники боевых кораблей в любой компании. А также на ближней орбите расположилось почти 20 БДК – больших десантных кораблей, перевозивших подразделения морской космопехоты АСР – как правило, предназначенной для захвата планет и спутников планет противника. «Перед вами, мой друг Алекс, 11-й корпус морской пехоты Сенатской республики», уверенно сказал Итан Дрейк, посмотрев на номера вытянувшихся в линию десантных кораблей. «Похоже, парни вовсю зачищают остатки сопротивления на поверхности тиры». Командующий 6-м флотом говорил это так обыденно, что меня аж передернуло. «Там внизу эти парни, как сказал Дрейк, Сейчас вырезали наши последние гарнизонные и партизанские отряды колонистов. Я заскрипел зубами и сделал над собой усилие, чтобы не вспылить и не обратить весь свой гнев на старика. Правда ради, лично Дрейк не был причастен к операции, если, конечно, убрать за скобки его участие в этой войне. И тот Андреек, хотел я этого или нет, являлся сейчас моим союзником и таким же беглецом, поэтому не должен отвечать за действия других. Пока, по крайней мере, не должен. К чёрту БДК, отмахнулся я, приближая изображение на экране и высматривая самые интересующие меня в этот момент корабли, а именно боевые вимпелы, сгрудившиеся как раз возле упомянутой гражданской верфи. Вот кто нам нужен. Дрейк также внимательно начал изучать стоящие на орбите корабли, прежде всего своего бывшего шестого ударного. Ха, они плохо мы вас пощепали, господин адмирал. атом стил я другой ко за слова за чискитуры одиннадцатым корпусом морской пехоты указывая на огромное количество ремонтирующих со боевых кораблей обоих американских флотов сколько их здесь собралось десятка три и это только те что снаружи а ещё есть и в самих элингах я с самого начала кампании против российской империи считал и продолжаю настаивать что это будет для нас самое страшное столкновение за 30 с лишним лет вместо этого ответил старик Утвердительно качая головой. В современной Александрийской войне у американцев не было такого опасного и принципиального врага. Ни прошлый конфликт с Тысячезвёздной Империей, ни кампании против Халифата и Лиги не могут сравниться с тем, что ждёт наши флоты в бесконечных просторах российского сектора контроля. Согласен, коротко кивнул я, прощая адмирала Затиру. Смотрите, здесь уже вовсю хозяин ищут наши с вами хорошие знакомые. крипто-турки. Действительно, на орбите было полно османских галер и легких крейсеров, как раз таки из числа недоразбитого Самсоновым авангарда, изначально поддержавшего дивизию Фрэнка Кордели. Разлетевшиеся было по космосу османы, после гибели двух своих командующих и рассеянные черноморцами у перехода Мадьярский пояс Бессарабия, как видно, снова обрели уверенность и прекрасно сейчас себя чувствовали у тиры. Как всегда, захватывают добро чужими руками, брезгливо поморщился и Тандрык. Бессарабия по договору между сенатом МСР и диваном султана Селима была отдана османам. Несмотря на это, почему-то именно 11-й корпус морской пехоты штурмует сейчас бастионы Тира-7, а не Иначары. Куда катится этот ублюдочный мир, когда первая нация в Айкумени прислуживает и заискивает перед какими-то там криптотурками? с первой нацией вы, конечно, перегнули, сэр, засмеялся я такому наивному проявлению собственной исключительности со стороны вроде бы уже пожилого и опытного человека, к тому же адмирала. Впрочем, подобные высказывания были не редкостью в среде флотской и политической элиты АЕСР. Но в остальном согласен. Вашему руководству следовало бы тщательнее выбирать себе союзников, продолжил я. И флот польский, и флот северных сил вторжения «Русские эскадры вот уже десятилетия гоняют по пограничным звездным системам. Поэтому с точки зрения военной поддержки ни османы, ни поляки вам особо не помогут. А вот проблем с ними вы еще хлебнете». «Вам бы в Государственную Думу при императоре Константине», — хмыкнул старый адмирал, то ли похвалив меня, то ли подколов. «Это будет чуть позже. Пока, с вашего позволения, сосредоточусь на военной карьере».